«Адепт Кариате», — чуть вибрирующий голос главы нашего учебного заведения заставляет содрогаться что-то глубоко внутри, и от этого невольно прислушиваешься к каждому его слову. «Вы мне обещали! Вы клялись! Вы гарантировали!» Магистр темной магии, лорд Риантьер, направил на меня пристальный взгляд черных, как само темное искусство, глаз. Нервно сглотнула, но решила упрямо стоять на своем. «Я прошу прощения, лорд-директор, но это не представляется невозможным». «Значит так, да?» «Черные, чуть мерцающие глаза сузились». «Да», — покаянно согласилась я. Магистр сцепил длинные сильные пальцы, сжал нежные губы. «Нет, на вид они нежными не были, скорее твердыми и... тоже сильными. Но практика доказала возможность очень нежных прикосновений» этими самыми губами, добавить к этому встроенное мускулистое тело, звериную грацию, смоленные волосы и обжигающие черные глаза, и станет ясно, почему по лорду Риону Тьеру откровенно сохла не только вся женская половина нашей Академии проклятий, но и сотни леди из аристократических семей. И даже сама кронпринцесса – единственная дочь нашего уважаемого темного императора. «И каковы причины вашего отказа, адепт Кариате?» Едва сдерживая злость, вопросил тот, кто по праву носил звание «Первый меч империи» и своим мечом был способен единым ударом перерубить дерево. «Молчу». «Почему вы молчите?» — требовательно поинтересовался магистр. «Вам нечего мне сказать?» Нервно сглотнув, честно ответила. «Нет». «Мне стыдно. Откровенно стыдно». Но иначе я поступить не могла. И тут он не выдержал. Дэя, ты клялась, что на празднике мы поедем знакомиться с моей семьей!» «Клялась, но вся проблема в том, что с семьей я согласна, а с мамой нет!» «Но ты согласилась!» — взревел обманутый в лучших надеждах лорд-директор. «Это было до того, как ты сообщил, что Леди Тьер вернулась из путешествия, а я...» «Не хочу знакомиться с твоей мамой!» Сильные руки демонстративно сложены на мощной мускулистой груди, черные глаза сузились, губы сжались. И все это преследовало единственную цель – запугать маленькую и уже испуганную меня. «Хорошо», – магистр Тьер поднялся, – «обсудим данный вопрос за ужином». «То есть ответ нет, мы не принимаем». Теперь я демонстративно скрестила руки на груди, закинула ногу на ногу и угрюмо посмотрела на Риана. Увы, вместо того, чтобы согласиться с моим решением, мне подло пригрозили. Зацелую. Подскочив с места, я выпалила. «Знаете, лорд-директор!» «Первое предупреждение», — меланхолично сообщил он. Молча развернувшись, я покинула кабинет главы Академии Проклятий. Была идея вновь попытаться с проклятием, но учитывая последствия первого раза. Выйдя в приемную лорда-директора, увидела печальный взгляд Леди Митас. «Опять!» — с укором вопросила секретарь. «Риате, ты же хорошо учиться начала! Но эти дисциплинарные нарушения! Ведь отчислит же Дея, Не посмотрит на отличные отметки и отчислит!» «Отчислит? Это вряд ли!» «Вот разозлиться и зайти дальше поцелуев может, но будем надеяться на лучшее». И Я грустно поплелась прочь ровно до того момента, как над Академией разнеслось. «Вечернее построение!» Мгновенно сорвалась на быстрый бег, вскоре влившись в поток таких же, как и я, спешащих на построение адептов. И через несколько минут выбежала на женскую половину тренировочного поля, занимая свое место в строю. Леди Вэрис, увидев меня, чуть заметно кивнула, и в ее желтых глазах загорелся огонек любопытства. Наверняка Дара уже доложила все, потому что кроме нее больше некому в Академии о моих отношениях с лордом-директором только они знали. «Бегом марш!» — скомандовал куратор, и начался традиционный вечерний забег. А едва я пробежала третий круг, вырываясь в лидеры, как меня догнала Янка. «Тебе, хух, записка, хух! «Бегай медленнее!» И пришлось приноровиться к ее шагу. Записку мне Тимяна передала, а вот прочитать я не успела. «К стене!» – скомандовал капитан Верис. В наше самое нелюбимое упражнение у стены выстраивалось по 10 адепток, которые выдерживали 20 прицельных бросков магическими шарами от Куратора, а фактически – истезатора. Увернулась? «Молодец!» – «Нет!» «Входишь в следующую десятку, которая строится для экзекуции». И ловкость благодаря таким упражнениям развивается очень быстро. Спрятав записку, мы с Яной встали в первую десятку, благополучно вернулись и вскоре продолжили бег по кругу, пробегая мимо мужской половины академии, отжимающихся адептов и преподавателей. У нас норма 10 отжиманий, у них 50. Когда пробежка была закончена, нас отпустили, и мы разошлись по комнатам. Янка направилась за мной, в нетерпении ожидая прочтения. Ей Юра писал только любовные послания, но они были не так увлекательны, как записки, предназначенные мне. «Ну?» – потребовала Тимяна, едва мы вошли в мою гостиную. «Дай хоть сапоги снять», – в процессе снимания ответила я. «А тебе что написал?» «Что любит, я скорее!» Растягивая мундир, я направилась к дивану, села, поджав под себя ноги, и начала читать вслух. «Дорогой напарник!» Пишу, дорогой, исключительно, чтобы ты это запомнила и не дешевила больше. Что значит семь золотых за поиск сведений о любовнике госпожи Прен? Да за семь золотых я даже из дома не выйду. Учти, напарник, поймаю, займусь твоим финансовым воспитанием. Теперь о деле. У нас два крупных заказа. Ты мне нужна по обоим для предварительного решения. Потом второе поручим девчонкам. Постарайся вырваться на выходные в контору. Темных тебе». Все равно дело с любовником я закрыла, недовольно пробурчала, глядя на потешающуюся янку. И как, кстати? За пару минут, не стала скрывать я, зашла к мастеру Гровосу и узнала, кто покупает лойское вино каждые выходные. А это любимое вино госпожи Прен, жены торговца мясом. Так что, принимая заказ, я уже знала, что выполнение будет легким и не видела смысла брать много. А Юрау, он... У него правильная ценовая политика, мгновенно вступилась за любимого Янка. Что Янка, что Риая, обе слепо убеждены в одном: Юрао всегда прав и без вариантов. А если Юрау не прав, это просто я его не так поняла. Ладно, я за домашку, поднялась и, потянувшись, объявила я. Я попозже, еще к Гини сбегаю, и темя умчалась. А я после быстрого душа засела за задание по смертельным проклятиям, с предвкушением ожидая, когда... Взметнулось адово пламя, и почти сразу сильные и такие нежные руки легли на плечи. Губы едва ощутимо коснулись завитков волос на шее, и только потом лорд-директор поинтересовался. Много задали. «Ага», — коснулась я его ладони. Доклад по криминалистике, семь упражнений по смертельным проклятиям, 12 задач по орудиям убийства. Это когда по ранению необходимо определить, каким оружием оно было нанесено?» Уточнил лорд-директор. «Угу!» Я с тоской посмотрела на задачник. «Помочь?» — предложил магистр. «Проверить!» — внесла свое предложение я. «Сделаю сама, а ты потом проверишь, правильно ли?» «Хорошо. Ласковое прикосновение губами к моей щеке. Захвачу документацию с отчетами и вернусь». Вернулся быстро. Я едва к выполнению первой задачи приступила. Расположился, как и всегда, напротив и начал просматривать отчеты и дела по академии. И я себе ставила условия: Выполню упражнение и могу на него посмотреть несколько секунд. Это меня стимулировало. Лорд-директор, вероятно, себе в условия тоже ставил нечто подобное, потому что на меня поглядывал, только отложив очередной документ. Зато когда наши взгляды встречались... «Ты улыбаешься», — с такой же отчетливой улыбкой произнес Риан. «Ты тоже», — не могла не заметить я. «Делай уроки». Таким тоном можно было бы сказать «Бросай все и иди ко мне». С тяжелым вздохом вернулась к заданию, чувствуя на себя взгляд лорда-директора. Последнее время складывалось ощущение, что я постоянно улыбаюсь, и все счастливее и счастливее. Но через час примерно, уже без улыбки, я с раздражением рассматривала предпоследнюю из задач по видам оружия. Передо мной на столе лежала отрезанная призрачная рука с призрачной же капающей кровью. Волновала меня не эта конечность, до нее тут в призрачном состоянии побывали различные части тел. Но там я сходу определяла оружие, а здесь... Не понимаю... Пробормотал я, всматриваясь в кривой надрез. «Ну не пила же, в самом деле!» Риан бросил на меня чуть насмешливый взгляд и произнес. «Ну почему же нет?» «Присмотрись, под ногтями грязь и несколько щепок, так что вполне можно предположить, что это...» Он допустил паузу, "Давай мне возможность самой догадаться. «Лесоруб!» — осенило таки меня. Но «Ну, какой смысл кому-то отпиливать ему руку?» «Это уже другой вопрос. Тебя сейчас должно интересовать конкретно орудие, которым нанесли рану». Я задумалась, еще раз оглядела учебное пособие, заливающее придрочной кровью мой стол и призналась. «Я так не могу. Я сразу начинаю думать, а кто это был, что у него было за жизнь, каковы причины смерти. Мне картина в целом нужна». «Это замечательная черта характера для следователя», — Ариан помолчал и хитро добавил, особенно для частного. Старательно проигнорировав намек на запрещенную некоторыми деятельность, возвращаюсь к домашнему заданию, но уже следующая задача поставила меня в тупик. Тело дроу с огромной раной в груди мало того, что они особо приятно видеть, так еще и рана оказалась непонятная, с белыми сколами костей. Я встала, заглянула сверху, все равно ничего не поняла перевернуло призрачное тело, едва сдержав отвращение, когда с него на стол полилось призрачное нечто отвратного кровавого вида. Тошнить начало сразу, да и трогала я его зря. На спине никаких повреждений не оказалось, то есть орудие явно короткое, а раз насквозь не прошло. Вернула труп в исходное положение, увидела то, что из него вывалилось. Стало совсем плохо. Да, протянул Риан. «Не бережет вас, старший следователь!» Я ничего на это не ответила, мне было просто тошно. И проблема в том, что пока решение не впишешь в тетрадь, наглядное пособие со стола не исчезнет, а у меня уже было желание накорябать любую белиберду, только бы этого всего не видеть. «Дея», — позвал лорд-директор. «Я сама», — ответила несколько резко. «Я буду следователем, и мне еще не с таким придется сталкиваться, так что должна решить сама». Гадость какая! Вернувшись, достала из-под наглядного пособия учебник, начала листать, и тут Риан произнес: Сомневаюсь, что подобное есть в учебнике Дэя, рано нанесена соргом, это оружие правящей семьи самого закрытого в подземном мире западного королевства Дроу. Вы такое не изучаете, и, вероятно, задание рассчитано исключительно на проверку вашей сообразительности. Пиши неизвестное орудие! Вернувшись за стол, так и написала. Призрачный труп исчез мгновенно, и мне сразу стало легче, но вопросы остались. А для чего Акена дал невыполнимое задание? Следователь должен уметь признавать как свои ошибки, так и тот факт, что он не всеведущ. Не отрываясь от собственной работы, ответил лорд Тьер. Хм, я начала барабанить пальцами по столу. А откуда ты знаешь про это оружие? А в ответ загадочная улыбка и тишина. Так нечестно. Обиделась я. «Делаю уроки», — невозмутимо ответил Риан и добавил. «Нам еще важный разговор предстоит, так что поторопись». Закрыв тетрадь, протянула ее директору, понаблюдала за его быстрым пролистыванием страниц и с удовольствием услышала вердикт. «Ни единой ошибки. Умничка». Может, я и умничка, но когда мне возвращали тетрадь, улыбка у магистра была запредельно загадочной, и думать я теперь могла только об этом. «Риан, а...» Смертельные проклятия жаждут твоего внимания, ехидно напомнили мне и вновь посвятили все свое внимание отчетам. Задание выполнило быстро, во-первых, магистр Тессами превосходный преподаватель, во-вторых, у меня было свободное обеденное время на изучение параграфов, так что сейчас я занималась исключительно практической частью. И когда отложила тетрадь, удостоилась внимательного взгляда и пришлось пояснить. Фактически, решение я нашла уже в обед, сейчас просто записала. Ммм, еще одна фантастическая улыбка. А я уж было подумал, ты так жаждешь начала беседы. У меня еще целый доклад впереди, ответила я, планируя писать еще долго, аж до самого ужина. А во время еды магистр Тьер неприятных разговоров не затевает, придерживаясь неизменного правила. За столом говорить только о хорошем. И я погрузилась в дебри графологии. Часа на два. Вопрос. Я оторвалась от задания и начала разминать уставшие от пера пальца. Какая разница, в какой фазе луны писал письмо оборотень, если он в это время все равно находился в человеческом обличье? Разница большая. Риан оторвался от чтения какого-то послания. Например. Ты можешь понять, лгал ли оборотень в послании, если буквы ровные, без наклона и окончания слов четкие, а на дворе практически полнолуние, значит, обратил лжет и приложил усилия к записыванию этой самой лжи. Если же буквы с наклоном влево, окончание слов смазаны, можно сразу понять, что письмо было написано в нетерпении и содержит в себе правдивую информацию. И после всего подробного ответа, магистр вернулся к чтению. Что меня искренне поражало в лорде-директоре, он знал ответы абсолютно на все вопросы. Невероятно. И что бы я ни спросила, «А какой у меня любимый цвет?» – внезапно поинтересовалась я. «Еще сама не решила», – не поднимая головы, ответил лорд Тьер. «И откуда он знает? Интересно». «А где мы с Юрао открываем контору?» «Улица Мертвого Тролля, дом номер 13», – невозмутимо сообщил лорд-директор мне информацию, которую он вообще-то знать не должен был, и это все так же, уделяя внимание исключительно посланию. «Так, а если попробуем задать другой вопрос?» Он тоже, не задумываясь, ответит. «А что ты собираешься мне сказать?» Осторожненько поинтересовалась я. «Завтра приезжает моя мама», — произнес Риан. Замер, резко вскинул голову и укоризненно, глядя на меня, поинтересовался. «Осваиваем методы ведения допроса?» У меня в этот момент было состояние сильнейшего шока. Перо выпало, доклад забылся, сердце отбивало бешеный ритм, а в душе началась паника. «Да я...» Лорд Тьер поднялся, обошел стол, присел передо мной на корточки, поднял с пола перо и, вернув его на стол, бережно взял мои дрожащие ладошки. «Родная, что не так?» «Ему хорошо говорить, что не так. А я... я... я ей не понравлюсь», — прошептала сипшим голосом. «Она... она кузина темного императора, а я... у меня папа охотник, мама дочь крестьянина». И у меня нет достойного происхождения, нет денег, нет магии, ни капельки вет нет. И я... Риан улыбнулся, поднес мои руки к губам, осторожно поцеловал каждую и, глядя в мои глаза, спокойно произнес. «У тебя есть ты, Дэя, а титулы, магия и все остальное не имеет значения». Увы, лично я была уверена, что его мать так не думает, совсем не думает. Все же двоюродная сестра императора — это не просто аристократка а самая верхушка, самого высшего общества. «Риен», — тяжело вздохнув, я попыталась воззвать к его разуму, «давай отложим всю эту канитель со свадьбой и родственниками, пожалуйста». Поднялся, нежно погладил по щеке и молча вернулся обратно своим письмам и отчетам. Заметив мой недобрый взгляд, пояснил, «Я злюсь. Сейчас я досчитаю до двух тысяч, успокоюсь, и мы вернемся к разговору». Он злился, А меня, значит, в расчет можно не принимать. Ладно, спросим прямо. «Риан, а в связи с чем твоя мамочка прервала свою дипломатическую миссию в Северное Королевство?» Ладони магистра, лежащие поверх стола, и того находящиеся в пределах моей видимости, сжались, но ответил Тьер все так же спокойно. «У нее появилась такая возможность». «Правда? Надо же, возможность появилась. То есть ты пытаешься мне намекнуть, что леди Тьер не ведает о твоем намерении жениться, а едет просто проведать единственного сына. Тяжелый вздох, явно находящегося на грани лорда-директора, и уже убийственно спокойная. Она была первой, с кем я поделился радостным известием о твоем согласии. Ага, я подскочила с места, то есть твоя мать, едва узнав об этом, тут же нашла возможность прервать важнейшие для Империи дипломатические переговоры. Усталый взгляд и неожиданно совершенно успокоившийся магистр с тяжелым вздохом поинтересовался. «Родная, просто ответь. Могла бы ты остаться равнодушной к известию, что твой ребенок принял важнейшее решение в своей жизни?» Я промолчала. Риан добавил. «Я сделал предложение руки и сердца первый и последний раз. Для меня это важно. Для моей матери, естественно, тоже». Я не вижу ничего предосудительного в ее желании познакомиться с моей избранницей, а ты? И вот почему в его устах все звучит хорошо и правильно, а у меня живот скрутило от страха и руки трясутся. Растерянно опустившись на стул, я начала искать разумные доводы для отказа от встречи и не находила. В итоге перешла к вопросам. Только что перед вечерним построением ты сказал, что мы едем к твоей семье на праздники, а сейчас, что леди Тьер прибывает завтра. Я ничего не путаю. Риан молча вытащил одно из писем, которое просматривал, пока я делала домашнее задание, протянул мне. Резким рваным почерком с наклоном влево там было выведено. Прибываю завтра. Даже если бы нам не преподавали графологию, даже если бы я вот только что не писал доклад по этому самому почерковедению, и так было ясно, у женщины резкий, непримиримый, тщеславный характер, и данное послание написала в состоянии крайней ярости. Жуткий образ свекрови в моем воображении мгновенно приобрел клыки, когти размером с метательный нож и, да, кровожадный взгляд. А я только-только жить начала, между прочим. Решение возникло само. «Уважаемый лорд-директор, едва слышно, но решительно проговорила адептка Академии Проклятий. Я разрываю нашу помолвку и беру все свои «да» обратно». На меня бросили злой взгляд из-под и обрадовали. «Поздно». И тогда я подскочила и сорвалась на крик. «Что значит «поздно»? Мы не получили благословения родителей, не афишировали помолвку и вообще. Я дала согласие в состоянии эффекта, и я имею полное право взять свое слово обратно». В следующее мгновение папки, свитки, договоры и письма полетели на пол, сметенные одним движением. Лорд Тьер стремительно поднялся, уперся руками в стол и, чуть подавшись вперед, хрипло сообщил. «Да, ты имеешь полное право взять свое слово обратно. Одно маленькое «но», Дея. «А кто тебе позволит?» «И где мой трогательный, вежливый, сдержанный и такой понимающий рен? Где? Вместо него передо мной лорд Тьер». Тот, который член Ордена Бессмертных, Первый Меч Империи и магистр двух сильнейших учебных заведений Империи, Университета Темного Искусства и Школы Искусства Смерти. Я испугалась, вполне оправданный страх, кстати, вот только молча дрожать уже, кажется, разучилась. И потому испуганным шепотом спросила. «Никто не позволит, да?» С протяжным стоном Риан опустил голову, черные волосы скользнули по плечам, закрыли лицо. Им не глухо ответили. «Тебе я не позволю, Дэя. Я...» Пауза затем едва слышна. «Я и древняя магия эльфов и рода...» Я решила сесть. Промахнулась, грохнулась на пол и почти сразу, перепуганная до самой бездны, попыталась встать. Не вышла. В итоге меня осторожно подняли, бережно усадили обратно. Пододвинули листы с докладом, вложили в правую руку перо и, вновь вернувшись к письмам и отчетам, которые собрали его друзья на стол... И все это молча. Я тоже вернулась к докладу, старательно скомкала заключение, уместив его в три строки и вместо положенной страницы, поставив число и подпись, скрепила листы. И вот после этого. По поводу вас, лорд-директор, мне все ясно. Прибьете и не заметите. А что у вас там с древней эльфийской магией? Папка была закрыта, нервным движением брошена на стол, руки магистров вновь сложились на груди, и он начал мне угрожать. «Хорошо, любимая», — слово «любимая» произнес сквозь зубы. «Мы поступим иначе. Для начала обнародуем нашу помолвку. Думаю, объявление по внутренней связи Академии будет достаточно, но если пожелаешь, могу оповестить и весь ардом. Шантажа в наших отношениях еще не было, дожили. Дальше оказалось хуже. Я вообще не вижу смысла скрывать наши чувства, в которых абсолютно нет ничего предосудительного от общественности». Но этого пожелала ты, и я исполнил твое желание. И только я знаю, чего мне стоит сдерживаться, когда на тебя повышают голос преподаватели, задевают на беговой дорожке адепты и злобствует Верис. Да, я понимаю, это нормальный учебный процесс, но мне было бы гораздо спокойнее, если бы профессора Академии Проклятий были в курсе, что обучают не просто адептку, а мою невесту. А мне поблажки не нужны, не выдержала я. Меня вполне устраивает процесс обучения, и совсем не хочется, чтобы за спиной ходили досужие разговоры». «Я тебя понял и принял твое решение», — магистр Тьер тоже повысил голос. «Но я не вижу смысла отказывать моей матери в знакомстве с моей сбранницей, лишь по причине того, что моя невеста — трусишка». «Ну все, это он зря». «Я!» — вскочила со стула, и тот с грохотом упал. «Не трусишка, я!» «И еще какая!» — хитрая улыбка скользнула по четко очерченным губам. «У меня слова закончились, у магистра — нет». «Дея, все твое общение с моей матерью ограничится одним единственным обедом. В дальнейшем ты будешь ее видеть на нашей свадьбе, праздниках по поводу рождения наших детей, и все. Жить в родовом замке я не планирую. Собственная матушка там бывает нечасто в связи с ее службой императору. Я абсолютно не вижу причин для паники, милая». Может, действительно я зря переживаю? Подумаешь, один обед. Нет, все равно страшно, и очень. Обойдя стол, подошла к окну, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. я! сильные руки нежно скользнули на талию. Иногда я тебя не понимаю. Я себя очень даже понимаю, пробурчала я. Потому что это для тебя она, мама, а для меня... Жуткий, свекровеобразный монстр, лорд-директор рассмеялся и спросил. Хорошо, милая, а теперь скажи мне, чего именно ты опасаешься? Съесть тебя жуткий свекрообразный монстр не сможет, обидеть так же. Там я буду, и остается та единственная причина, по которой ты ее испугалась. Боишься не понравиться? Ну, да, пришлось сознаваться мне. А даже если и так, меня обняли крепче, какое значение имеет ее мнение для нас с тобой? Для меня никакого. «Свой выбор я сделал, мнение третьих лиц несущественно, родная». Скинув голову, скептически посмотрела на магистра и подумала, что ему вообще ничье мнение несущественно, а вот мне, мне очень даже. «Один обед?» — сдавшись, спросила я. «Можем даже без десерта», — вернулся Рен к полушутливому тону. «Ловлю на слове». У лорда-директора на губах промелькнула истинно демоническая улыбка. Но уже через мгновение он вновь стал моим любимым Риеном и поинтересовался. С уроками закончила. О да! Я вырвалась из нежных объятий, подошла к столу и, подняв стул, уселась. Взяв лист бумаги, добавила. Сейчас только одно маленькое дельце хочу завершить, а, точнее начать. Да? Магистр встал за моей спиной, склонился и прошептал, касаясь губами моей щеки. И что же это за дело? Весьма деликатное расследование, сообщила я. И назовем мы его... Я помахала пером, вглядываясь в потолок, и мысль пришла. «Мы назовем его «Дело о лорде и его «Недомолвках». Кое-кто недовольно засопел, но промолчал. Я же молчать не собиралась, решив действительно начать расследование. Пункт первый старательно вывожу на листке. Лорд-директор умалчивает причину моего вызова в собственный кабинет в тот достопамятный вечер, и любые разговоры на данную тему пресекает. Кое-кто хмыкнул, а я продолжаю. Пункт второй. Лорд-директор, видимо, прекрасно осведомлен о причинах приезда матери, полагаю, даже понимает мои опасения, однако ему присутствие родительницы почему-то выгодно. Наверное, на сей раз я зашла не в ту степь, потому что Риан, нежно прикасаясь губами к моей щеке, поинтересовался. «Откуда такие предположения?» «Откуда?» – переспросила я. Так ты сам сказал, в дальнейшем ты будешь ее видеть на нашей свадьбе, праздниках по поводу рождения детей и все. А значит, ты превосходно осознаешь, что твоя мать прыгать от восторга при виде меня не будет и уже готов к ограничению нашего с ней общения. Усмешка, затем несколько уважительная. Знаешь, теперь я понимаю, почему этот проходимец, офицер Найтас вцепился в тебя мертвой хваткой. Ты действительно превосходный следователь, Дэя. Польстил? и это было крайне приятно, но не до такой степени, чтобы сбить меня с толку, а потому продолжаем. Пункт третий. В наших отношениях лорд Йер выглядит возницей, что направляет повозку, а я лошадью, которые завязали глаза и ведут не невесть куда, не интересуясь ее мнением. «Да?» — язвительный вопрос, и нежные руки скользнули по моим плечам. «Тебе напомнить события недельной давности?» События? Да уж, неделю назад я, самовольно покинув пределы Академии Проклятий, встретилась с Юрао по его требованию, кстати. Тот даже жиловиса подкупил, чтобы меня вытащить. И вот мы отправились в замок вампирского клана, где я узнала о своем героическом прошлом, а в устах дроу оно было практически эпическим, получила свои почти 70 золотых и после упросила напарника отправиться в ардомское отделение банка Злата Гор. И вот там, узнав о том, что для меня сделал Риантьер, я... Я была вся на эмоциях. Я была просто в состоянии аффекта. Я рванула прочь из банка, поскользнулась на лестнице и, вероятно, упала бы, не окажись на моем пути, лорд Шейдер Мэрес. Глава патруля ночной стражи подхватил падающую меня в свои объятия и почему-то этим не ограничился, решив вновь попытаться с поцелуем. Проделал он все это столь молниеносно, что я не успела осознать происходящее, как лорд Мерес был отброшен от меня магическим ударом такой силы, что впечатался в противоположную стену. Я даже не пошатнулась, зато с трудом удержалась, когда вслед за трагическим полетом Шейдера взметнулось адово пламя. И валом вихрей огненных всполохов явился суровый лорд-директор, злой, кстати. Будь я умнее, я бы смолчала. И вот сколько раз мне говорили «молчание золото, девушка золото!» Так нет же, молчать я не могла, и у меня было состояние аффекта, а еще и была вся на эмоциях, и, глядя в мерцающие черные глаза, я честно призналась. «Лорд я вас люблю!» — взметнулось адово пламя. Едва я поняла, что осталась на лестнице одна денешенька, не считая сползающего по стене бессознательного лорда Шейдера, как адово пламя взметнулось вновь. А когда всполохи огня угасли, я узрела перед собой лорда-директора с букетом черных роз, перевитых алой лентой и с черной коробочкой в виде на редкость романтичного сердца дракона. И оторопевшие мне для начала вручили букет, столь огромный, что я едва удержать могла, а затем, Пользуясь как раз таки тем фактом, что все свое внимание я была вынуждена уделить попыткам не уронить цветы, меня схватили за руку, и лорд Кер произнес неожиданное совершенно. «Де, ряте, вы согласны стать моей женой?» «И говорили же мне, молчание золота, так нет же». «А, вы цветы заберете?» – простонала я, с трудом удерживая махину. «Конечно, конечно», – заверил магистр, – «когда буду надевать вам кольцо, сразу после вашего согласия. Так вы согласны?» и «Я сказала». Да, букет полетел, в пытающегося прийти в себя лорда Мэроса, а все еще находящейся на эмоциях мне, осторожно надели на безымянный палец левой руки тонкое кольцо красного золота с редким черным бриллиантом. А кольцевали», — еще подумала тогда я. Это были последние мысли в тот момент. Потому что после меня подхватили на руки и поцеловали. Так нежно, с такой искренней благодарностью. И я помнилась, лишь сидя в большом кресле в доме лорда-директора, а сам хозяин стоял на одном колене рядом, держал меня за руки и, чуть поглаживая мои ладони, говорил и говорил. А я, ошеломленная случившимся, причем случившимся с закладной и нашим земельным лордом, даже в большей степени, чем помолвкой, не сразу и поняла, о чем вещает магистр от волнения, постоянно срывающийся на южный диалект диалект кстати для меня северянки крайне мало понятный но потом вслушавшись я испытала повторное состояние эффекта и было от чего оказывается невменяемые мне подробно расписали дальнейший план действий и был он таков сейчас мы собираемся и в срочном порядке нас сочетают браком в родовом замке собственно магистра. после этого нас ожидает представление императорской семье затем, Затем я пришла в себя и возмущенно воскликнула «Нет!». Поток слов прервался мгновенно. Черные глаза чуть прищурились, и темный лорд прошипел. «Что?» «Да, я ни на мгновение не забывала, что лорд Кир является членом Ордена Бессмертных, но в том-то и суть, что именно он когда-то сказал, «Посмотрите на себя! Кто вы, адепты Академии Проклятий? Где ваша гордость?» Так вот, недавние события способствовали тому, что я узнала, где находится гордость в моих достижениях, и мне очень понравилось то чувство, которое я испытала, глядя на хвостоты список, где не было моей фамилии. А еще оказалось бесконечно приятно вести расследование. Но это я уже отвлеклась от темы, а суть в том, что... «Я хочу окончить академию», — скрестив руки на груди, сообщил я магистру. «Я хочу стать частным следователем, я хочу...» Лорд-директор вцепился руками в подлокотники кресла, едва я начала говорить. Он сжимал пальцы все сильнее, по мере того, как я говорила, и треск ломаемого дерева в итоге не дал завершить фразу. Но я терпеливо дождалась, пока лорд-кер поднимается, стряхивает с ладони щепки, а после этого продолжила. — Я не хочу, чтобы о помолвке узнали в академии. Мне тут еще полтора года учиться и... — Отчислю, сегодня же! — Прохрипел вдруг магистр. «Что?» — я подскочила. «Вы опять?» Вскинув руки в иронично защитном жесте, меня раздраженно попросили. «Только без проклятий. Пожалуйста». «Да пожалуйста!» Чувствуя, как по щекам потекли слезы, сказала я, обошла застывшего магистра и бросилась прочь из его дома. Как добежала до собственной комнаты, я тогда помнила плохо. Все было как в тумане, а из-за непрекращающихся слез, лиц встречных я вообще не видела. Когда добралась до постели и ревела уже в подушку, над академией раздался приказ о вечернем построении. Это меня и спасло. Поднявшись, умывшись и спрятав деньги, которые так и не успела оставить в банке, я, как и все, поспешила на построение. И выяснилось, что бег, а после физические упражнения, очень отвлекают от проблем. А потом все исполнило вырез. «Ряты, зайдите ко мне в кабинет», – недобро приказала куратор. Я, естественно, ответила – «Да, капитан Вейрис». Янка удивленно спросила. «Что случилось?» Недоуменно пожав плечами, я потопала к куратору. Едва зашла, мне тут же сурово приказали. «Дверь закрой». Закрыв, подошла к столу куратора. Меня жестом попросили сесть на стул, а вот после этого... «На твоей левой руке очень интересное колечко. Откуда?» Я вспомнила, что обручальное украшение так и не сняла, с грустью взглянула на красное золото и блестящий кристалл черного бриллианта. Потом все расплылось, и я с ужасом поняла, что банально скатилась до истерики. Дейя, да что с тобой?» — возмутилась Верис, подскакивая с места. «Мне не помог даже платок, протянутый куратором, а едва она начала меня успокаивать, поглаживая по спине и прося прекратить рыдать, я поняла, что от этого только хуже становится». А потом воздух замерцал, и появилась Дара. Я попыталась собраться, хоть как-то прекратить плакать, в итоге закрыла лицо руками и уже тихо всхлипывала. «Эти живые! Как же они мне надоели!» неожиданно злым голосом проговорила Дара, возрожденный дух смерти. «Да что случилось?» — воскликнула Верис. «Не знаю!» — возмутилась Дара. «Тот лесорубом-стихийником подрабатывает, это ревет. Вот что у них опять стряслось?» Я даже всхлипывать после такого перестала. Потом все-таки всхлипнула и прошептала. «Парк, жалко!» Дару усмехнулась и пояснила. «Так он в Ардамском лесу. Про парк Тьер в курсе, что тебе его жалко. И тут я вспоминаю. В лесу же умертвее. Они после заката становятся сильнее, а уже закат был. И оборотни, и...» «Да», — протянула Верис, усевшись на собственный стол. А ведь Ардамский лес является заповедным, тут такие экземпляры водятся, которые по всей Империи уже вымерли. Тьер в невменяемом состоянии, так что они, считай, уже и вардами вымерли. Дара тяжело вздохнула и устроилась рядом с Верис, присоединившись к той, в деле укоризненных взглядов, в мою сторону. «Успокоилась, рассказывай». Я действительно успокоилась, но и рассказывать ничего не собиралась. В любом случае, это наше отношение. Посвящать них посторонних я не планировала. Зато посторонние начали делать выводы и без моих слов. У нее на пальчике фамильное Кольцо Тьеров, то самое, которое наследник рода надевает на пальчик своей избранницы. С коварной ухмылкой глядя на меня, произнесла вырез Этому артефакту около трех тысяч лет, и судя по черному цвету бриллианта, он уже активирован. Я с удивлением посмотрел на кольцо. «Поверить не могу». «Да?» — отозвалась Дара. «А ты откуда знаешь?» «Помнишь, Браю Арден, глядя на меня, поинтересовалась у возрожденного духа капитан Верис. Она по тиру с ума сходила еще в годы обучения, и у нее эта страсть не прошла. Так вот, изображение именно этого колечка у нее были развешаны повсюду в комнате, как самая заветная мечта. И обе уставились на колечко, и я, кстати, тоже». Потом Дара спросила, «А что значит «активирован»?» «Сложно сказать», — Вырез продолжала в задумчивости смотреть на кольцо. «Помню, Брая постоянно мечтала о том, что он наденет ей на палец вот это, и камень потемнеет, а значит будет активирован. Он же изначально был, как обычный бриллиант». Мы все еще раз посмотрели на колечко, и я почему-то пробормотала. «С черным красивее, с прозрачным смотрелось бы хуже». «В принципе, согласна», — отозвалась вырез, «Так элегантнее. И к твоей белой коже подходит». Мы еще помолчали, потом Дара вернулась к разговору на не особо приятную тему. Вывод из всего этого. Тьер сделал предложение. Дэ согласилась. «Получается-то так», — куратор кивнула. «Однако, что случилось далее?» И обе уставились уже на меня, забыв про кольцо. «Я молчу». «Не скажет», — разочарованно протянула Дара. «Я такие пытки знаю», — намекнула леди Верис. «Тоже об этом постоянно думаю», — призналась возрожденный дух смерти, скрестив руки на груди, возмущенно перевожу взгляд с одной на другую. «Даже не пытаясь пробудить во мне совесть», — рассмеявшись, сказала Дара. «У меня ее и при жизни не было». «Та же история», — в тон ей добавила Верис. «Совесть — не то качество, которое воспитывали в моем учебном заведении. У нас со всего потока...» Только один Тьер этим и страдал. «Да, он такой», — не скрывая восхищения, протянула Дара. «Благородный». Я нахмурилась, посмотрела на кольцо. Снимать его я не хотела. Это понимала совершенно точно. Но... «Знаешь, что меня поражает в нашей забитой, на первый взгляд, девочке?» Вдруг сказала Вырез, повернувшись к Даре. «В благородстве и упрямстве Тьеру она не уступает», — произнесла Дара. «Да?» Удивленно спросила я. Два уникума в «Темной империи» встретились. Верис расхохоталась. Я встала. Мне этот разговор уже надоел. Да и причин продолжать я не видела. А с магистром? Потом поговорю, когда успокоится. С такими мыслями, даже не спросив разрешения, я направилась к двери, но была остановлена очень тихим. "Дэя, ты просто пойми. Для него это первая даже... не любовь. Это его первая влюбленность». Я остановилась, Дара продолжила. Ему никогда не приходилось завоевывать женщин. Они сами прилагали усилия, чтобы быть с ним. И у Тьеры нет опыта романтических отношений. Я развернулась, удивленно и недоверчиво посмотрела на возрожденного духа смерти, но ее слова подтвердила вырез Это правда, да и? Женщины влюблялись в него сами, всегда. Знаешь, в Тере нет идеальной красоты, но мужественность, сила, упорство, уверенность этот взгляд. На нашем потоке имелись и инкубы, те самые, из отверженных родов, изгнанники из Даранта. Но именно Тьер царил в сердцах всех адепток, да и большинства преподавательниц также, кстати. Он вел себя как мужчина, уверенно и спокойно. Он принимал решения там, где остальные метались в сомнениях. Он никогда не отказывался от своих принципов. Тьер... это просто Тьер. Мне всегда было интересно, как он поведет себя, влюбившись. Но кажется... Проблема в том, что выбрал Риан девушку, слишком на него похожую. Сначала я хотела ответить, но решила помолчать, зато к обсуждению лорда-директора подключилась Дара. Если он тебя обидел, ты мне просто поверь, ему от этого в тысячу раз хуже. Он, когда переход открывал, на нем лица не было Дея. И вот тогда я решила поделиться своими соображениями и, прислонившись спиной к двери и опустив взгляд, тихо сказала... «Я не хочу, чтобы о помолвке узнали в академии. Я хочу окончить обучение, хочу работать частным следователем, хочу быть независимой, а он...» Так как и Верис и Дара молчали, я решилась взглянуть на них и поразилась. Возрожденный дух смерти просто мерцала с открытым ртом, а вот Верри, закрыв лицо руками, явно беззвучно хохотала. Но это поначалу беззвучно, а потом громко и сквозь смех до меня донеслось. «Бедный мужик!» Зато возрожденная веселье явно не разделяла, и хмуро у меня осведомилась. «Ариате, а ты вообще хоть когда-нибудь замуж выйти собиралась? Я имею в виду до встречи с Ером. «Нет», — созналась я, — «не зачем было, и как-то думала, буду клерком, обеспечивать себя буду сама. А какой смысл подчиняться супругу? А девушек у нас рано в семью мужа продают». Капитан Верис после моих слов успокоилась, села ровно. Посмотрела на Дару, ей пояснила. Культ темного, именно он наиболее распространен в приграничье. Там девушку действительно продают, и она становится бесправной собственностью даже не мужа, а его семьи. Так что... Полтора года как минимум, недобрым взглядом смирив меня, вынесла вердикт Дара. Он против ее воли не пойдет. Полтора года, я сдохну. Это вряд ли, меланхолично заметила куратор. Ты уже много лет среди живых не числишься. Мне от этого не легче, рявкнула Дара и исчезла. Мы с Верес переглянулись, после чего мне махнули рукой, разрешая идти. Я и ушла. По возвращению в свои комнаты, засела за домашнее задание, потом за учебник, потом прочитала 9 параграфов по криптографии, потом получебника по смертельным, потом... А потом я поняла, что уже светает, а за мной так никто и не пришел. Пришлось лечь спать. Ближе к полудню, когда я получила заслуженное великолепно от Седра, который в последнее время все с большим удивлением на меня смотрел, над Академией раздалось: Адепт Кариате, в кабинет директора! Несмотря на сочувствующие взгляды отовсюду, я с трудом сдержала ликование, но из аудитории вышла со скорбным лицом и даже по коридорам пошла, изо всех сил, стараясь выглядеть удрученной. Постучавшись в кабинет Леди Митас, я вошла с опущенной головой. И также, стараясь скрыть выражение лица, прослушала сказанное раздраженным шепотом. «Да ты чем только думала! из тебя не заложил, но ты отсутствовала на практических! Сегодня директор получил отчет, а там всего две фамилии — твоя и Нероса!» «Хм... Ирва Нероса я знала, он с пятого курса. Он тоже раньше работал, как и я, по ночам. Интересно, что у него случилось?» Ирва вызвали уже? спросила я, на сей раз и даже не притворяясь. В окно выгляни, посоветовала леди Митас. Я подбежала к окну, выглянула. Худощавый Ирф вовсю отжимался на беговой. Да, суров, лорд Тьер. Иди давай, негромко напомнила леди Митас. И, Дея, как же ты так, а? а вы прожло веса откуда знаете? Тоже полушепотом спросила я. Секретарь воровато огляделась, потом прикрылась папкой от дверей в директорский кабинет и прошептала. «Здесь все под наблюдением. И все». Я едва сдержала улыбку и отправилась к лорду-директору. В двери постучать постучала, но вошла без разрешения. Прошла, встала на ковер, украдкой взглянула на лорда Кьера и сердце сжалось. Он явно не спал всю ночь, как и я, наверное. Даже не ел. Я тоже ужин пропустила. «У меня вопрос», — резко начал магистр. «Почему вы решили, что административные нарушения, а именно самовольный уход из Академии, вам дозволены?» «Наверное, стоило обижаться дальше, но я не смогла и тихо ответила». «Это плохой вопрос». «Вот как!» — лорд керр откинулся на спинку кресла, смирил меня холодным взглядом. «И чем же он плох?» — пожав плечами, честно призналась. «У меня нет на него ответа, это первое. И да, я нарушила, каюсь, готова понести заслуженное наказание». Действительно, уходить нельзя было, я это знала, простите. Магистр молчал, только сурово сжатые губы выдавали его внутреннее напряжение, и опять-таки, стоило бы мне и смолчать, но я не смогла, и, подойдя ближе к столу, постаралась придать голосу как можно больше уверенности, потому что сказать нужно было нечто очень важное. «Ваше кольцо», — начала я, и черные глаза мгновенно сузились. «Я не хочу его вам возвращать, и...» Я опустила голову. Разрывать помолвку я тоже не хочу. Тишина. Мертвая практически. Даже дыхание лорда-директора не было слышно, словно он его вообще задержал, но и я в тот момент едва дышала. А потом прозвучал вопрос, заданный почти шепотом. Правда? Я кивнула, все так же не поднимая головы. Через секунду меня обняли нежно и бережно, затем ласково поцеловали в макушку, а затем совершенно спокойно Наглава-то даже, и как-то уверенно Риан уточнил. «Свадьба на выходных?» Я остолбенела, но лишь на мгновение. «Да что б вас!» — выкрикнула в сердцах, оттолкнула ошеломленного магистра, развернулась и вышла. Молча рыдать начала уже в кабинете леди-секретаря. Митес столько взглянула на текущие по моим щекам слезы, тяжело вздохнула и выдала. «Лютует, лорд-директор! Да чего уж там! Он нарушение дисциплины!» Не терпит. Как бы не так, я просто вылетела оттуда, в коридоре попыталась успокоиться, думала, что даже получилось, но едва вернулась в аудиторию, Сэдр мрачно вынес вердикт. Лютует. Да, с магистром Тьером не забалуешь, Риате. Как я продержалась те сутки, ума не приложу. Ходила, как заводная кукла. Улыбалась даже, отвечала на лекциях, но на практическом занятии со старшим следователем мастером Акена нервы дали сбой. Увидев труп тролля с перерезанной глоткой, я села прямо на снег и разревелась. К слову, на это никто не обратил внимания, так как большинство в тот момент хвастались своим недавно съеденным обедом, не перенеся вида убитого. Нужно вести у вас наглядное пособие, чтобы хоть пап выклись немного. Глядя на демонстрацию трудов академических поваров, пробормотал Акена и протянул мне платок. «Остальным нужны, вытирая слезы, ответила я. «Снегом умоются», — буркнул мастер. «На вы странно на труп реагируете, адептка. Знали его?» Я встала, вернула платок старшему следователю, прошла к трупу. Долго рассматривала, потом осторожно повернула голову, открывая левое ухо. Тяжелая медная серьга была мне определенно знакома, но сам плосконосый — нет. «Группировка Медного», — заметив серьгу, пояснил Акена. Заметив мой вопросительный взгляд, старший следователь продолжил. «Банда Медного — те самые, что занимались поиском девушек с определенными внешними данными, как у тебя примерно, и поставляли их крон принцессе Алетере. Самого Медного вы обнаружили тогда с Юрао в качестве погрызенного умертвиями трупа». «Да» наше первое с напарником дело об украденном кольце клана приходящих во сне. Странно, я осторожно оттянула ворот, разглядывая рану. Такой ровный порез. Знаете, когда Тоби выбирает мясо на рынке, он предпочитает всегда брать туши целыми, чтобы разделывать их самому, либо, если требуется что-то особенное, обращается к мясникам с опытом. И вот он говорил мне, что только мастер, проработавший на скотобойне не один десяток лет, Способен сделать четкий, ровный надрез. И такое ощущение, что здесь поработал мастер Мясник. Я еще раз посмотрел на Тупоносова, подумал, что деньги, полученные от крон принцессы ему недолго скрашивали жизнь. Так, мастер Акена хлопнул, привлекая внимание еще более зеленых, чем тролль адептов. Вытерли рожи, построились, и обратно в Академию, пока вы мне здесь все улики не заблевали. На следующее утро... Когда мы все скрупулезно записывали формулы нового заклинания в аудитории магистра Тесме, в дверь постучали. Вошел важный жловец, гордо переваливаясь, подошел ко мне, протянул свиток с печатью ночной стражи. Я уж думала, что это от Юрао, но едва развернула, поняла, от Акена. Мастер-мясник Вервольф Гриба Круз. Действительно внушительный опыт, 34 года работа на скотобойне. В убийстве признался, о причинах молчит. Знаешь его? Так как Жловис стоял все тут же, буравя меня хитрым взглядом, я поняла, что ответ придется писать сразу, поэтому написала. Мастер Круз работает в мясной лавке, принадлежащей почтенному гному Рошату уже много лет. У него жена из лесных, четверо сыновей и две дочери на выданье. Девушки обе очень красивые. Старшая, Ороша, часто по вечерам ходит в лавку мастера Гровоса за скисшим ягодным вином, его используют как маринад для некоторых сортов мяса. Если предположить, что тролль увидел красивую девушку и домогался ее, неудивителен поступок Круса, у вервольфов честь жены дочерей превыше всего. Вероятно, Ароша прибежала домой, рассказала о случившемся, отец и нашел тролля по запаху, а нюху оборотней, сами знаете какой. Я подумала еще немного и приписала, очень жаль, если мастера Круса казнят за убийство, которое его заставил совершить долг чести. Когда Жловис все так же важно ушел, магистр Тесми не удержался от вопроса, что же такого важного было в том послании адепт Кариате, что вы посчитали необходимым писать ответ тотчас же, несмотря на мою лекцию. Пришлось ответить предельно вежливо. «Жизнь, магистр Тесме». У профессора был такой удивленный взгляд, что пришлось пояснить. «Вчера на практическом занятии мастер Акена водил нас на место преступления. Адепты почти поголовно начали зеленеть. Я выдержала паузу, потом продолжила. Там был убит тролль, и на шее у него такой ровный порез имелся. Половина нашей группы подскочила и рванула к двери, не спрашивая разрешения у профессора. Тесми сопроводил их побег хитрой ухмылкой, и всем оставшимся стало ясно – С первого раза зачет беглецы точно не сдадут. Но ну, потом взгляд серых глаз вновь вернулся ко мне и пришлось продолжить. Я сделал предположение по поводу профессии убийцы и оказался права, о чем сообщил мне мастер Акена. Он также назвал имя совершившего преступление и поинтересовался, не знаю ли я его. Так уж сложилось, что за четыре года работы подавальщицей я знаю очень многих вардами. Профессор задумчиво кивнул и вернулся к теме занятия. К слову, мы проходили проклятие мгновенного действия смерч. Но едва он прошел к доске, как Ригра, которая вполне нормального зеленого цвета была, ехидно поинтересовалась. Что, Дейк, подавальщица, в своей жизни столько блевотины слизывать с пола пришлось, что трупы уже не впечатляют? Я откинулась на спинку стула, сложила руки на груди и тоже без особой доброты ответила: Внутренности ерунда, а вот наткнуться на труп в момент его поедания умертвыми — Это да, было весело, особенно когда из его живота через рваную рану на шее вино потекло с остатками ужина. Ригра подорвалась с места и выбежала из аудитории, едва не сбив тех, кто в нее как раз возвращался. Вывернула ее где-то в коридоре, и я с ехиством подумала, что как раз ей и придется рвоту с пола убирать, а вот у мастера Бордуса было приличное заведение, клиенты до такого не доходили. Впрочем, и полы там не я. Когда лекция закончилась и все покидали аудиторию, докине все еще стояла на коленях и драйла ковер под присмотром нашей крайне вредной уборщицы, госпожи Жловис. Позлорадствовать мне не дал магически усиленный голос, возвестивший «Адепт к директору!». На глаза навернулись слезы. Отовсюда опять сочувственно воздрились, и я поплелась к лорду-директору, как обреченная на казнь. К слову сказать, кольцо я не сняла, Но накануне, направляясь на практические, подумала, что у мастера Кена украшением заинтересуется, и потому... Нет, не сняла, а надела черные перчатки с обрезанными пальчиками. Потом так и ходила по академии, уже не испытывая необходимости постоянно рукав натягивать, чтобы не увидел никто. До кабинета директора шла долго, я бы и вовсе остановилась, но понимала, что таким образом встречи не избежать. Вошла в секретарскую, молча прошла мимо укоризненно качающей головой леди Митес, постучалась и остановилась под дверью. «Войдите!» — приказал магистр. Починилась приказу, не поднимая головы, дошла до места воздаяния за проступки, остановилась перед столом лорда-директора, глядя исключительно на носки своих сапог. «Хорошо». Голос у лорда Тьера был усталым. «Полгода. Свадьба сразу после экзаменационных испытаний». «Летние месяцы проведем в моем родовом замке». Мне полагалось после услышанного возлековать и возрадоваться. Возможно, приличные леди так и поступают, а скромные бывшие подавальщицы вообще радостно помалкивают. Но лично я угрюмо посмотрела на магистра и пообещала. «Прокляну!» «За что?» — возмутился лорд-директор. «Это тоже был плохой вопрос. Я точно не знала, за что именно, потому что еще не разобралась». «Хорошо». Он растер лицо руками, словно пытался прогнать усталость. «Твои условия». «Не в моих привычках предъявлять условия», — грустно ответил я. «Это была только просьба». И, собравшись с духом, я выпалила. После окончания мною Академии Проклятий, глухой стон со стороны лорда-директора и тихая. «Уйди, пожалуйста». Встал, отошел к окну и полностью отвернулся от меня, вообще, похоже, не желая видеть. И я уйти уже не смогла. Стараясь ступать тихо, подошла ближе, с грустью глядя на напряженную широкую спину, словно окаменевшего лорда Тьера. И почему-то рука сама потянулась к его плечу. «Сам виноват», — вдруг хрипло произнес магистр. «Сначала я требовал от тебя гордости и уверенности в себе. Теперь сам виноват». Я подошла еще ближе, прижалась к его могущей спине и тихо сказала... Лортьер, а? Риан. Что? Для тебя я Риан, поправил магистр, затем резко развернулся, сел на подоконник и привлек меня к себе, расположив между собственными ногами. я, мы помолвлены. Можем мы хоть сейчас перейти на более личное интимное «ты» вместо вежливо отстраненного «вы»? Можем, запинаясь, ответила смущенная такой близостью я. Его по-мужски большая ладонь. Скользнула по моей руке, поднялась выше, нежно прикоснулась к щеке, осторожно погладив, после чего магистр тихо спросил, «Ты не хочешь выходить замуж?» «Не горю желанием», — честно призналась я. «Мне хуже». Он горько усмехнулся, а между бровями залегли складочки. «Я горю желанием». Мы замолчали, Ясно с нарастающей тревогой рассматривала лицо лорда Тьера, подмечая круги под глазами, некоторую бледность, морщинки которых раньше не видела, и возник насущный вопрос. «Магистр, а вы когда последний раз ели?» Ухмылка и достаточно жесткая. «Не слишком вежливый вопрос, не находите?» «Ага, нагло уходим от ответа». «Знаете, лорд-директор, — начала я, — кажется, мы с вами перешли на «ты». И если я не ошибаюсь, то мой вопрос вполне закономерен для девушки, находящейся в статусе вашей невесты и...» Но мою набирающую обороты тираду перебили грустным. «Ты кольцо прячешь». «Верес его узнала», — попытался объяснить я. «И, как выяснилось, влюбленные в вас леди о нем годами мечтали, рисовали его и...» Под заинтересованным взглядом я умолкла. Тьер иронично вопросил. «Опасаешься стать жертвой темной эльфийки? Зря». «Ну, кронпринцесса-то на свободе!» Я сделала вид, что не поняла, чего добивается дочь императора. «Тьер же не стал говорить о ней вовсе, благороден он сверх меры. С другой стороны, я тоже не особо стремлюсь высказать свое мнение о людях». Однако после недолгого молчания магистр произнес. «Кронпринцесса принцесса выходит замуж и вскоре покинет территорию Темной Империи». «А сколько их еще осталось? Незамужних?» «Нет, положительно, разговор у нас сегодня не получится». И тут Риан выдал. «Трусишка!» «Что?» Я вскинула возмущенный взгляд на сурового лорда-директора, в чьих глазах сейчас заплясали огоньки. «Ты, трусишка!» — невозмутимо повторил он. «Просто маленькая трусишка, причем слишком гордая для того, чтобы даже самой себе в этом признаться». И взгляд такой, с вызовом. Гордо развернувшись, я попыталась уйти, только попыталась, потому что в спину мне было сказано я пообедаешь со мной?» И я ответила «Да». Ушла из кабинета все так же, не поворачиваясь, и точно знала, он сейчас стоит и улыбается, примерно как я, очень-очень радостно и светло. Выскользнув в секретарскую, я не сумела скрыть улыбку от Леди Митас. «Хвалил!» — поинтересовалась секретарь. «Ну так мастер Акена ему прислал благодарность за сообразительную адептку». Никогда не любила лгать, и потому просто молча покинула приемную. А в обеденное время я вернулась в комнату, Вырвавшись из потока направляющихся в столовую адептов, переоделась в платье, села на диванчик с книгой и только улыбнулась шире, увидев взметнувшееся адово пламя. Магистр молча вышел из огня и протянул мне руку. Больше мы не ссорились. Как-то само собой решилось, что на лето мы действительно поедем в его родовой замок, где мне предстоит знакомство с отцом и сестрами. Это была моя уступка после того, как Риан согласился ожидать конца моего обучения. Мы шли на уступки оба, просто потому, что размолвки ранили слишком сильно».